Я расстроился. Одна неточность, другая, и рассказы Зубра могли превратиться в россказни. Тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили, что старикам-солдатам, участникам Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет давали те самые медали 1812 года. Их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в монетном дворе. Не нам, не нам, а имени твоему. Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти, можно было положиться на его добросовестность ученого. По морской линии, в предках у него были адмирал Синявин тот, который кельватерную колонну выдумал адмирал Головнин который кругосветку плавал у японцев в плену сидел адмирал Невельской который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской империи за что был разжалован Неслероде. почти разжалован почти у этого Кесельроди так у нас дома его звали, не получилось, а было так. Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал. Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда и про какого-то чудака-дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади за детством, за отцовскими братьями и мамиными молодыми польскими фотографиями смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений. Этот отличился в турецкую кампанию 877-78 гг. на Черном море успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был железный. Русские вместо Брандер запускали паровые катера с шестовыми минами. Их заводили под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, полил изо всех пушек. Иногда не успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим неприятности. матросы и офицер, ежели не успевали назад, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось. Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же его моряк был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота. Вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись – Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским георгием четвертой степени. Я его помню, белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контрадмиралом и, наконец, полным адмиралом. Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там недалеко Ницца, Монте-Карло, потянула его туда. А как увидел рулетку, шарик этот журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой. Можешь приблизиться к ней с любого бока. Психология играющих в рулетку, занятная штукенция. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалование адмиральское и только. Министерское жалование и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра, а профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного и никак не мог их проиграть. Куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел».